Глава 18. Рано быть настолько подозрительным. В темноте ночи светящееся тело волчары было видно издалека, благодаря чему мы могли скакать за проводником на довольно приличной скорости. Все одаренные уже зарядили свои артефакты, чтобы во все всеоружии встретить пробуждение степи. Мне пришлось напитывать энергией сразу два амулета. Свой и Алгая. Честно сознаюсь. Путешествовать по степи ночью – то еще удовольствие. Так и ждешь, что в любую минуту из темноты выпрыгнет какой-нибудь хищник, чтобы вонзить тебе зубы в горло, хотя целитель и обещал, что ни одна тварь не приблизится, пока мы будем рядом с его питомцем. Стоило первым всполохом появиться на небе, и длиннозуб остановился. Целитель оставил его в стороне и подошел к нам. Начинается. Алгай, прикрывая лошадям глаза скомандовал Игун, спешившись. Наш ефрейтор быстро уложил животных в траву и закрыл им головы попонами. Он успел закончить как раз до наступления полной темени, когда я уже собственные руки перестал видеть. В кромешной тьме, только где-то в отдалении, пробивались слабые красноватые всполохи, немного успокаивая. Иначе точно бы решил, что зрению каюк. Однако слабыми они становились недолго. Пяти минут не прошло, как... Ежики абонитовые, что тут творится? Мысленно воскликнул, наблюдая за всеобщим разрастанием бликов по всему небу. Это что, северное сияние с магическим уклоном, или грандиозный фейерверк? Алые кляксы возникали над головой, как в замедленном салюте: сначала маленькие, затем постепенно разрастались, напоминая солнце, каким его рисуют дети, или листья пальмы, или медузу, или. У меня фантазии не хватало, чтобы подобрать определение, а все потому, что каждый рисунок очень быстро менялся. Их на небе было столько, что не знал, куда смотреть, ведь охватить взглядом хотелось всю завораживающую картину. Поймал себя на том, что почти задыхаюсь, затаив дыхание от восторга. Красота. Нет, не так. Красотища! И вроде всего два цвета. Алая на черном. А как дух захватывает. Только теперь пришло осознание, что степь действительно живая. Создать такое. Да ради одного этого стоило попасть в здешний мир. Когда на небе из множества клякс сложилось то ли лицо, то ли морда, меня пробрал мороз. Его выразительные глаза буквально смотрели в душу. Взгляд завораживал а я все не мог разобрать, кому они принадлежат, женскому или мужскому обличию, кошке или медведю. Лик постепенно преображался, и лишь глаза с красными зрачками оставались неизменными. «Кто ты? Почему так в меня вглядываешься? Что хочешь сказать? А может, спросить?» В голове роилось множество вопросов. Получить ответ на которые вряд ли стоило ожидать. Огненное буйство продолжалось около получаса, а затем малые краски начали тускнеть и исчезать. Последними растворились в небе зрачки, а вслед за ними отступила и непроглядная темень. Вот так у нас и пробуждается степь, прошептал подошедший ко мне Игун. Теперь ты понял, почему я не рассказывал. Это нужно видеть. Понял. Так же тихо ответил я. «Слушай, а что это было за лицо на небе?» «Лицо?» — удивился приятель. «Или, может, морда? Я так и не разобрался». «Парни, кто-нибудь что-то подобное видел?» — спросил остальных капрал. «Я ничего не заметил», — первым отозвался Алгай. «Другие тоже не видели ни преображавшегося лика, ни выразительных глаз». «Значит, мне померещилось». Решил согласиться со всеми, хотя был уверен в обратном и поспешил сменить тему. «А где длиннозуб?» «Дальше он нам не попутчик», — вздохнул целитель. «Со своими делами отправился разбираться». «Ладно. Домашнего питомца с бантиком на хвосте из него бы точно не вышло». Линкур, тебя назначили проводником. Значит, командуй. Какие наши дальнейшие действия?» «Отдай амулет Алгаю», — напомнил он. «До утра еще около часа. Мы с Ишидом дежурим, остальным спать. С рассветом отправляемся в путь». Каждый из одаренных нацепил одноразовый амулет. Я прилег в траве рядом со своей лошадкой. Сна ни в одном глазу, а тишина вокруг такая, словно все вымерло. «Игун, теперь каждую ночь будет так тихо?» «Нет, только сегодня и только до утра». С рассветом все сильно изменится. А мы что, даже не попытаемся добыть немного сокровищ? Подключился к нашему разговору Алгай. Когда еще такой случай выпадет? Похоже, он тоже впервые находился в степи после пробуждения и сейчас пребывал в некой эйфории. Прекрасно его понимал, у самого возникла странная тяга к приключениям. — Конечно, добудем, — уверенно ответил Игун, но потом посмотрел на меня и добавил, если они окажутся на нашем пути. Правильно я говорю, командир? Самый опытный у нас линкур. Как он скажет, так и сделаем. Мы же не хотим, чтобы нас настигли дрэг с шаманом. Дрэгов завтра тут и без него будет много. Тяжело вздохнул Игун. Так и степь огромная. Глядишь и не столкнемся. Не хотелось заранее настраиваться на худшее. Сразу подумал, надо бы на случай встречи с островитянами спрятать свой арбалет. Не стоит показывать врагу, что мы способны отобрать оружие у их соплеменников. Достал из торбы кистень и вместо него убрал туда арбалет. Он с трудом но поместился, а сумка снова приняла прежнюю форму. — Пожалуй, нам легче с пришлыми монстрами столкнуться, чем с дрэгами, — произнес Алгай. — Монстры тоже разными бывают. — Пусть лучше наш путь к перевалу окажется спокойным. — Полностью тебя поддерживаю, Игун, — согласился с Капралом. — Ладно, давайте все-таки попробуем поспать. Завтра нас вряд ли ждет легкий денек, поэтому надо хоть немного вздремнуть. — Ого! — согласились оба. — И все-таки, кто так пристально глядел с неба во время пробуждения степи? И ведь явно на меня одного. — Почему не показал себя другим? Или из-за того, что в этом мире я чужой, у меня глаза по-другому устроены? Необычное видение настораживало. Хотелось понять его значение, но как это сделать? Алтон, вставай, светает! Разбудил меня голос целителя. Стоило провалиться в мир снов, несмотря на весьма краткий сон, поднялся быстро. Как дежурство? – спросил Угая. Все тихо, ответил он. И тут, как будто его слов ждали, вокруг загрохотало. Около десятка молний осветили предрассветное небо. Раскаты непрекращающегося грома больно ударили по ушам, а почву под ногами затрясло. Что самое интересное, наверху не облачко. Вот уж точно, гром среди ясного неба. «Степь проснулась», — благоговейно произнес линкур. Первые несколько минут громыхало знатно поэтому мы молча собрались и ехали, не переговариваясь. Потом звуки заметно снизили громкость. Похоже, мощность электрических разрядов значительно упала. «Алгай, постоянно следи за своим амулетом. Как только начнет краснеть, возьмешь у Алтона второй», напомнил проводник. «Знаешь, что без защиты молния именно тебя изберет целью?» «Да», мне рассказывали. «А мне нет?» Я только сейчас сообразил, что мало вчера о чем расспросил Игуна. Наши амулеты тоже защищают от молний? Да, но одаренному удар с неба грозит лишь во время обращения к магии, ответил Ленкур. Значит, когда я не создаю заклинаний, можно обойтись и без амулета? Можно. Однако после пробуждения из степи здесь без магии долго не протянешь. Проводник, словно в подтверждение своих слов, выстрелил мелким огненным шариком в падавшую неподалеку снежинку размером с тарелку. Раздался негромкий хлопок, и полупрозрачная ледышка испарилась, оставив после себя крохотное облачко. Алгай, за тобой разведка и доклад обо всех странностях. Алтон, любые летающие, чужеродные объекты отгоняешь ветром. Игун, твоя задача — устранение ползающих. Ишит. Держишься в центре отряда, на тебе лечение бойцов. Поехали. Ленкур возглавил нашу группу. За ним следовали игуны и алгай с целителем. Эти двое сидели на одной лошади, как самые легкие из нас. Я замыкал пятерку. Вчера мы разложили всю провизию в три тюка, нагрузив ими скакунов с одним наездником. Скорость передвижения оставляла желать лучшего. Но в мешках находились самые необходимые вещи теплая одежда для перехода через перевал, палатки для ночлега и запас еды. «Алтон, справа!» Первое предупреждение прозвучало примерно через час пути. Проследив взглядом в ту сторону, куда указывал линкур, разглядел в небе фиолетовую паутину размером с простыню. Она летела прямо на нас, поэтому среагировал нервно. Мощный порыв ветра смял сетку и отбросил на полсотни метров. Зацепившись за куст, паутина вспыхнула, оставив от него только обгорелые стебли. «Береги энергию, старший капрал», — предупредил проводник. «Я уже и сам понял, что выстрелил из пушки по воробьям, но сейчас сработал фактор страха. Испугавшись, не смог нормально среагировать». «Игун, справа!» После росчерка молнии в исполнении приятеля на земле осталась рассыпавшаяся в прах змея. А потом нам пришлось объезжать покрытые чешуйками лужи, торчавшие из земли луковицы с полуметровыми иглами, и все-таки сжечь медузу, которую я трижды отгонял ветром, но та неизменно нас догоняла. «Ну, и где тут Рунит?» — мысленно задавал себе вопрос. «Или здесь, как в той старой рекламе, не все йогурты одинаково полезны?» «В смысле, не из каждого чужака добыча выпадает». «Что там по этому поводу?» — говорил Васильев. «Чем страшнее монстр, тем больше от него бонусов». Впрочем, сегодня с готовностью обменял бы любые бонусы на спокойную дорогу по проснувшейся степи. Мы лишь полдня скакали по ней, оказалось, сутки миновали. Алгай дважды сменил защитный амулет, а даренным пришлось выбросить парочку разрушившихся одноразовых. Постоянные нападки потусторонней мелочи измочалили всех. «Я иссяк!» первым объявил Игун. «Похоже, надо менять маршрут», высказался Ленкур. «Какие будут предложения?» Мысль съехать с этой тропки сверлила меня все последние полчаса. Но проводником был не я, поэтому и не стал лезть со своим некомпетентным мнением. И вот теперь не удержался. Надо взять правее. Вглубь степи? Но там интенсивность всплесков больше. — покачал головой линкор. — Или ты не замечаешь молнии? — А толку, что здесь их мало. Всю мелочевку несет к нам. И с каждым часом все больше и больше. — Предлагаю взять левее, — не согласился со мной проводник. — Но там же опасно. Снова я не сдержался. — Почему ты так решил? — спросил Игун. На меня вопросительно посмотрели все. — Мне так кажется ответил уже не столь уверенно. Я и сам себе не мог объяснить, почему не хочу сворачивать налево. Вроде и всполохов там меньше, и растительности больше, плюс нет холмов, за которыми может притаиться хищник. Проводник был за старшего, поэтому решение о смене маршрута никто больше оспаривать не стал. Мы перестроились. Теперь я скакал впереди, рядом с ним. Чуть сзади, на одной лошадке, алгай и целитель. Слева от них ехал Игун, который постоянно оглядывался назад. Одноразовые амулеты для одаренных на этот раз заряжал и шит. Несмотря на то, что минут 15 мы двигались без происшествий, чувствовал все большее нарастание тревоги, возникшее после изменения маршрута. Все-таки я оказался прав, Алтон. Словно издеваясь над моими ощущениями, произнес проводник. Тут гораздо безопаснее. Не уверен. У меня стойкое ощущение, что нам специально создали условия, чтобы быстрее привести в ловушку. В твои годы еще рано быть настолько подозрительным. С детства такой, иначе бы не выжил, признался я. Значит, пора развеять твои подозрения. Он пришпорил коня и вырвался вперед. И тут моя чуйка завопила, как сумасшедшая. «Стой!» – заорал я на древнем, заставив землю задрожать. Конь проводника заржал и встал на дыбы. Ленкур от неожиданности вылетел из седла. «Ты чего вытворяешь, придурок?» Поднявшийся на ноги решительно направился к нам, а за его спиной... Скакун без седока далеко не ушел. Он вклинился в невидимую пленку, пробив дыру в пейзаже, казавшимся прежде естественным продолжением местности. Но на самом деле скрывавшим за собой сферообразную тварь с огромной зубастой пастью. Чудовище громко клацнуло зубами, и задняя половина лошади моментально рухнула на земь, лишившись передней. Противный звук, напоминающий глотание, заставил всех вздрогнуть. Затем из пасти высунулся длинный язык и подобрал остатки животного. Все это произошло за пару секунд. Ленкур, увидев наши ошеломленные взгляды, обернулся. — Всем назад! — заорал он. Крик вывел нас из оцепенения, но лошадки не желали слушаться. Пришлось спешиться. Попытался увести кобылку в поводу. Она дрожала, но не двигалась с места. А тварь, не торопясь, направлялась к нам. А вот еще пузыри на наши головы. Сожрет ведь колобок-переросток. Все, что я думал об этом чудище, постарался мысленно изложить в весьма емких изречениях. Когда подключил к невысказанному энергию, воздушная волна начала вырывать траву из земли. Ленкур к тому времени уже находился за моей спиной, однако моя ударная волна отодвинула колобка всего на десяток метров. Он впился в почву когтистыми лапами, а когда заклятие потеряло силу, решительно двинулся вперед, намереваясь сожрать и нас. «Ежики абонитовые, и что теперь? Конец прогулки?» «У меня же больше ничего не осталось». «Ложись! Сейчас рванет!» прорал над ухом проводник. Рухнул в траву, успев краем глаза заметить серебристый цилиндр в ладони Ленкура и его взмах рукой. Раздался страшный грохот. Меня отбросило на несколько шагов назад и оглушило. Однако жгучее желание узнать судьбу колобка сразу заставило приподняться. Чудище на прежнем месте не обнаружил. Зато вместо него появилось семь головастиков, каждый величиной собаку при четырех лапах, хвосте и зубастой пасти. Один из них уже подобрался на расстояние вытянутой руки. А у меня даже перочинного ножечка нет. Кистень соскочил с ремня и лежал в трех метрах. Машинально начал шарить за спиной, пытаясь отыскать хоть что-то. Ладонь наткнулась на камень. Как же я ему обрадовался. Схватил, но в головастика уже угодил арбалетный болт. Тварь лопнула, подобно мыльному пузырю. «Точно! У меня же оружие в сумке!» Быстро извлек свой арбалет и пару болтов. Зарядил. «Ну, теперь получайте, гады!» Подстрелить успел только последнюю тварь, остальных прикончили другие. «Все целы?» — спросил, не оглядываясь назад. «Твою лошадь зацепила!» — донесся голос ефрейтора. Поднялся, осмотрелся. Увидел лежавшую в траве кобылу с кровавой раной на боку. «Ишит, можешь помочь?» «Попробую». Целитель наклонился над животным. «Ленкур, что у тебя за граната?» Видя его недопонимание, уточнил. «Ну та штука, что монстра, разорвала в клочья». Артефакт, напитанный сырой магией. Такими обычно запасаются неодаренные. Этот был самым мощным. Но я опасался, что и его силы не хватит. «Еще один монстр», — сообщил Алгай, — «спешит к нам». Пятиметровая гусеница толщиной в два обхвата двигалась рывками, подтягивая хвост к голове и выстреливая передней частью. Своим ядовито-зеленым цветом шкуры и лимонными колючками в верхней части тушки она вызывала стойкое мерзение. «Другие гранаты есть?» — спросил у проводника. «Не стоит тратить сразу все. Нам еще два дня топать. Уходим». «Этот вряд ли догонит». Подхватил кистень, снова подвесил его к ремню. Арбалет опять запихнул в сумку. Оценил расстояние до гусеницы. Оставалось около сотни метров. Ишит сумел залечить рану, и лошадка поднялась на ноги. Запрыгивать на нее не стал. Даже мешок снял. Главное, чтобы она сейчас двигалась без проблем. Проводник спешно повернул направо, шагая в ускоренном темпе не стал напоминать, что сразу предлагал это направление, ведь он едва не погиб несколько минут назад. Опять же, если бы не его граната, мы могли бы там и остаться. Да, живности тут после пробуждения хватает. Может, поэтому степь называется живой или имеются другие причины. Даже не хочу узнавать, что в здешних местах творится в буйный сезон. Получаться нам хватило, чтобы оторваться от гусеницы. Только сейчас проводник сбавил ход и поравнялся со мной. Платон, он назвал меня прежним именем. Спасибо за спасение, я теперь твой должник. Да ладно, мне стало неловко. Хвала Варду, что удалось спастись. Полностью согласен с тобой. А теперь скажи, как ты увидел эту тварь? Я не зря говорил о своей подозрительности, Ленкур. В тот момент когда ты вырвался вперед. Моя интуиция заявила о себе во весь голос. Вот реально ощутил, что случится нечто непоправимое, потому и закричал. Почему на языке древних? Еще бы я знал. Наверное, потому что это был единственный шанс сберечь тебя. С минуту шли молча. Потом Ленкур продолжил. Может, в тебе есть дар оракула? Это еще кто такой? Предсказатель? Их по-разному называют. Ведун, прорицатель, пророк, оракул, На тысячу одаренных с подобными способностями приходится всего один. И это точно не я. Будь у меня такие способности, точно бы в вашем мире не оказался. Опять же, моя чуйка только в степи и работает. А почему? Не знаю. А сейчас, что она тебе говорит? Пока идем по этой тропинке, молчит. Значит, так и топаем. Он тяжело вздохнул. Жаль, в моем мешке была почти вся еда. Аппетит после происшествия прорезался зверский. Ничего не поделаешь, будем худеть. Зато не придется тратить время на завтрак, обед и ужин.